Глава пятая. Гибель в скалах. — Ну ты вообще что за зверь? — с сомнением спросил повар, держа за длинный хвост бурую мохнатую тушку. — На зайца вроде не похож. — Мохнати притащили. — с пониманием спросил Хаста. — Им-то все равно, ясное дело. Это выдра. — Ее едят? — Чего едят? Глубокомысленно заметил жрец. Повар скривился. — И как мне ее приготовить, чтобы наследника не стошнило? — Пойду выкину. — Пригляди за котлом, почтенный жрец. — Зачем? Оставь, пригодится. Неужели ты стал бы есть выдру? — Если б ты знал, что мне в жизни доводилось есть, — хмыкнул Хаста. Были времена, когда я сожрал бы эту выдру вместе с кожей и костями. «Приходилось голодать?» — сочувственно спросил повар. «Я пережил великий голод в Майхоре», — сумрачно ответил Хаста. «Ого! Сколько ж тебе лет!» «Больше, чем ты думаешь. Я был тогда ребенком. Мне было лет девять. Впрочем, я не знаю своего возраста». «Тогда понятно, почему ты такой тощий и малорослый», — сказал повар, помешивая похлебку. «Да. Ужасные вещи рассказывают о май хоре Там были голодные бунты. Озверевшие северяне творили такое, как под ними земля не расступилась и не поглотила их». Хаста поглядел на него серьезно и грустно. «Ты говоришь чужих слов». А я видел это своими глазами. Но я не могу их осудить, хоть и понимаю, что они их деяния прокляты богами. Они пережили такие страдания, какие тебе не вообразить. Они пожирали людей, — настаивал на своем повар. Это против любых божеских законов. А потом государь послал туда Накхов, и они подавили восстание» и все-таки в Накхах что-то хорошее. — Подавили восстание? — странным голосом переспросил Хаста. — Так это называется? — Они просто убили всех схваченных от мало до велика. — Ну, почти всех. Хаста устремил взгляд то ли на котел с похлебкой, то ли на что-то, видимое ему одному. Повар с любопытством ждал, когда жрец заговорит. Да, прежде чем мятежники разграбили и зажгли мой хор это был богатый город. Мне он казался огромным. Впрочем, я был тогда совсем мал. Не помню, что привело меня на его улицы. Не помню, что я там делал. Но осталось будто какое-то видение. Огромные дома по обе стороны дороги. Храм, от великолепия которого перехватывало дыхание. Помню сад. Хаста задумчиво поглядел на реку с однообразным грохотом, падающую вниз со скалы и верхушки сосен в небе. — У твоего дома был сад? — спросил повар. — Нет, у меня и дома-то не было. Я жил в саду, словно птица, питался одними яблоками. Днями и ночами сидел на деревьях. И это еще почему? Внутри сада был дом уж, не знаю чей. Но это был знатный господин, и он совсем не желал, чтобы какая-то рыжая зверушка вроде меня обирала его яблони. По саду то и дело ходил сторож с весистой палкой, и на глаза ему лучше было не попадаться. Там я быстро научился вслушиваться в чужие шаги, различать, кто и куда идет. Ишь ты! — покачал головой повар. Что же было дальше? Потом мой хор взяли бунтовщики. Они навалились столь быстро и яростно, что город даже и подумать не успел о защите. Словно черная туча накрыла его дворцы и храмы и пролилась кровавым дождем. Я сидел на дереве и все видел. Как сейчас помню лица победителей. Обтянутые кожей скулы. Запавшие щеки, провалившиеся горящие безумием глаза. Но, как мне показалось, они сели погибель равнодушно, без какой-либо ненависти. Они просто были очень голодны. Я тоже был голоден, тогда как раз начинало холодать. Листва опадало, яблок уже не осталось. Но и сторожа не было в живых. И никого из жителей дома тоже. Но я знал, что в доме были кладовые. Когда опустилась ночь, я решился забраться в дом и поискать еды, пока всю ее не растащили и не съели мятежники. Мне повезло. Точнее, мне показалось, что повезло. Я отыскал ключи от подвала, о котором не знали бунтовщики-северяне. Я ел не мог наесться. Все было так вкусно, так много. Я думал, что умру от счастья. А когда я, наконец, обожрался до отвала, выяснилось, что умирать мне придется совсем иначе. Когда я попытался выйти из подвала, меня сразу схватили. Оказалось, что в доме уже хозяйничают накхи. Я не слышал, как они пришли. Впрочем, кто и когда слышал, как приходят Накхи? Когда расцвело, в дом начали сгонять пойманных бунтовщиков, избитых, но все еще живых. Накхи овладели городом с той же легкостью, с какой я срывал яблоко с ветки. Мятежники пробовали запирать ворота, стрелять со стен. Не помогло. Те, кто пытался сопротивляться, полегли на месте. Остальных висали и тащили к Маханвиру, который привел отряд. Тот задавал какие-то вопросы, потом выносил приговор. Одним быстро рубили головы, а других пытали. Как-то очень обыденно, будто не испытывая при этом ничего, кроме скуки. Помню одного бородача. Кажется, прежде он был солдатом или стражем. Ему на лоб надели веревку с узлами, в петли вставили палку и начали поворачивать. Тот ужасно кричал, а Маханвир все задавал вопросы, да помахивал рукой, чтобы поворачивали дальше деревянный ворот. «Ты видел это сам?» — недоверчиво спросил повар. «Да». Я стоял на коленях там, в стенающей толпе, ожидая своей очереди умереть. Потом меня тоже приволокли к Маханвиру. «И как же ты спасся?» «Ты же говоришь, они казнили всех». «Так и было. В тот час меня спас цвет моих волос». «Как это?» «Бунтовщики все как один были темноволосы». Увидев меня, Маханвир нахмурился и спросил, кто я такой что тут делаю. Я осознался, что залез в дом, потому что был голоден, но сказал, что я не мятежник и что живу в городе уже давно. Нак прервал меня, велел запереть в подвале и сказал, что разберется со мной позже. Я пытался вылезти через малюсенькое слуховое окошко под самым потолком моего подвала. Однако, хотя тогда я был еще мельче и худее, чем сейчас, пролезть сквозь оконце мне не удалось. Зато я увидел, как к дому подъехала богатая колесница. Из нее вышел важный человек в жреческом одеянии. Это был Тулум, хотя тогда я этого еще не знал. Его сопровождали воины храмовой стражи. — Что же занесло в эту даль верховного жреца? — удивился повар. — В моей хоре нашлось много такого, что ему весьма пригодилось. Усмехнувшись, ответил Хаста. В первую очередь древние свитки из местных храмов. Мятежники разжигали ими костры. Я увидел, как Тулум идет от колесницы к дому и понял, что это моя надежда на спасение. Да, я не был мятежником, но в глазах Маханвира я видел свою смерть. Ожидать от него милосердия было все равно, что упрашивать саблезубца отдать свою добычу. Ни во что бы то ни стало, следовало попасться на глаза Тулуму. Я стал колотить рычонками в дверь, крича, что мне нужно сообщить Маханвиру что-то очень важное. Через некоторое время один из Нагхов отпер дверь, однако меня не увидел. «Как не увидел?» — захлопал глазами повар. Хаста усмехнулся, провел рукой над котлом и в его руке сам собой... Оказался кусок мяса из похлебки. «Вот так!» Повар невольно сложил пальцы в знак, отвращающий порчу. Хаста довольно хихикнул и продолжил. «Нак!» — смотрел между бочек, горшков, заглядывал в корзины. Но меня не было. Я будто сквозь землю провалился. Тогда он помчался к своему начальнику. Лишь только он распахнул дверь в зал, я плюхнулся под ноги верховному жрецу, который как раз разговаривал с Маханвиром. — Постой, постой. Но откуда ты взялся? И куда ты пропал? — Никуда. всё это время я был у сторожа за спиной. — Ты был за спиной у Накха, и он тебя не заметил? — Так и есть. Повар чуть опасливо поглядел на жреца и скривился. Такого не может быть. Может и так. Тебе лучше спросить об этом у Тулума. А в тот миг я рухнул к его ногам, моля о защите. Повар покачал головой. Не будь ты жрецом, я бы сказал, что весь твой рассказ — сплошные выдумки. Однако из почтения к твоему сану скажу иначе. Ты дурачишь меня. — Не хочешь — не верь. — А может, ты попросту отвел ему глаза? — И сварха не одобряет чародейство. — Кроме того, что творится его именем, — дерзко заметил повар. Огнехранитель пожал плечами отвернулся от него, высматривая в котле еще какие-нибудь вкусные кусочки. — Ладно, ладно. Что было дальше? — Да что было? — Нах, велел меня схватить? на Тулум осведомился, в чем дело. Узнав, что я не один из мятежников, он спросил, что я делал в Майхоре. Я честно признался, что бродяжничал и воровал еду. Маханвер был крайне раздосадован моим побегом. Он хотел отсечь мне голову, говоря, что хотя я и не мятежник, но маленький воришка с годами вырастает в большого грабителя». И лучше казнить меня без промедления, чтобы искоренить будущее зло. — Однако же не казнил, — подтверждая явное, — сказал повар. — Не стану утверждать обратное. Тулум заявил Накху, что поскольку я от того сбежал и обратился к нему за защитой, теперь он волен карать не карать меня. Маханвир согласился, хоть и без особой радости. Так я и оказался в услужении у Тулума, а потом и среди его учеников. Но это уже другая история. А сейчас у тебя закипает похлебка. Смотри, как бы не сбежала через край. Повар всплеснул руками и побежал спасать свое варево. — Прошу, прикажи мох ночам снять котел с огня. Обратился он к Хасте. Ты так ловко с ними болтаешь, это просто поразительно. Ты мне родня? Шучу, шучу. Главный ловчий Дакшов сколько лет водит охотников на холодную спину, а и десятка слов на их языке не выучил, не дает сонарием. — Я не из Ариев, если ты об этом, — безразлично ответил Хаста. — Да я и сам вижу. Покосился повар на его рыжую копну волос. «А не кажется ли тебе, почтенный Хаста, что махначи уж очень обрадовались, когда им велено было остаться у водопада?» «Что ж мне обрадоваться? Карабкаться с мамонтами по скалам удовольствие не из великих!» «А мне показалось, у них аж от сердца отлегло. Ты бы видел, с какой счастливой рожей мне притащили эту выдру!» Хаста поглядел на махначей, как всегда устроивших свою стоянку несколько в отдалении. На охоту Ари отправились налегке, оставив почти всех слуг и рабов в укрепленном стане возле деревни Ингре. Мамонтов тоже взяли только четырех, невзирая на сопротивление махначей. Те почему-то так не хотели разделяться, как будто от этого зависела их жизнь. Жрец встал и подошел к небольшому костерку, над которым что-то жарилось на прутьях. «Святое солнце! Да это же змея!» «Кого махначи слопают в следующий раз? Лягушку?» Махначи встретили многознающего шамана приветливыми улыбками, только Умги бросил недовольный взгляд и нарочно отвернулся. «Добрые еды!» — приветствовал их жрец. У людей ползучих гор нынче какой-нибудь праздник? — Чеки будет рад, когда смерть обойдет его стороной, — проворчал Умги. — О чем ты? — Мои люди довольны, что им не нужно идти к медвежьим детям. Эти твари могут убить мамонта, вырвав ему хобот голыми руками. Никто еще не уходил живым из их коварных засад. «Медвежьи дети?» — повторил Хаста, чувствуя, как кровь застывает в его жилах. Он вспомнил наставление Тулума. «Царевич должен вернуться живым, даже если умрут все остальные». «Полумедведи, поллюди», — объяснил Умги. «Они враги давно, всегда». Деды и прадеды прежде сражались с ними в полночных землях. Домой мало кто возвращался. Но почему ты не предупредил Ариев? «Зачем?» — спокойно ответил Унги. «Мои люди очень устали. Когда всех южан убьют, мы пойдем домой. Можем и тебя с собой захватить, если пожелаешь». «Пайха будет рада!» Побледневший Хаста резко развернулся. Следовало немедленно догнать и предупредить царевича, Ширама и прочих. Но тут где-то в скалах раздался такой грохот, будто обрушилась целая гора. Земля содрогнулась, и грохот сменился многоголосым нечеловеческим ревом. Идущий первым следопыт сделал, прочим знак остановиться. Когда все замерли на полушаге, он указал пальцем на темный провал между скал. Там, на выдающемся далеко вперед камне, будто в полудреме, развалился огромный медведь. Впрочем, назвать его огромным означало не сказать о нем почти ничего. Сейчас, когда он дремал, положив лобастую голову на мощные лапы, его холка вполне достигала бы плеча рослого мужчины. Но что особо поразило охотников, рядом со зверем сидело иное существо, с ног до головы покрытое бурой шерстью. Вылавливая в шкуре хозяина леса блох, оно радостно кидало их себе в рот. Еще одно такое же существо почесывало за ухом громадного зверя, и тот глухо порыкивал от удовольствия. — Надо подобраться к ним поближе, — возбужденно прошептал один из следопытов. — Что за звери рядом с ним? — Это не медведи, — тихо отозвался второй. — Не медведи, — подтвердил Дакша. Он старательно разглядывал медвежью прислугу и не мог поверить глазам. «Это люди. По крайней мере, похожи на людей, только очень больших и мохнатых. Куда выше и шире любого из наших мохначей. Да и шерсть у них покрывает все тело. Подойдем-ка поближе. Надо узнать, сколько их там». Они тихо направились вниз, стараясь не хрустнуть веткой и не зацепить камень на осыпи. Однако стоило им сделать десяток шагов, как из-за дерева бесшумно, того еще более внезапно появилось громадное мохнатое существо. — Дистре! Дакш еще не отдал приказ, а один из охотников уже метнул дротик в гиганта, угодив тому прямо в живот. Существо завизжало, упало и начало кататься по камням, забывая от боли. Тотчас же лес вокруг огласился негодующими криками. В них трудно было разобрать слова, однако же это определенно была осмысленная речь. А затем из-за деревьев появилось сразу несколько мохнатых зверолюдей. Ближайший держал в руках камень размером с лосиную голову. С оглушительным ревом он метнул его в охотников. «Бежим!» — крикнул Дакша. Но бежать уже мог лишь он один. Оба стоявших рядом с ним охотника были мгновенно сбиты на наземь. Затем из-за толстого ствола дерева выскочило нечто лохматое и с рычанием набросилось на распростертые тела. У Дакши не было времени глядеть, что происходило дальше. Но в тот кратчайший миг, который он видел это нечто, он вдруг с ужасом осознал, что это женщина, огромная, в половину выше его самого, с искаженным ярости темным лицом и отвисшей почти до пояса грудью. Впереди послышались утробные рычания, тяжелые удары и вопли охотника, оборвавшиеся предсмертным хрипением. Дакша, словно подстегнута этими ужасными звуками, кинулся назад, не разбирая пути. «Там! Там!» — кричал он, шарахаясь из стороны в сторону, чтобы не стать легкой целью для камней. Он бежал по тропе, пока не налетел прямо на Аюра, чуть не сбив того с ног. Он не мог сказать, что там, но ужас на его лице не оставлял желания задавать вопросы. Телохранители сомкнули щиты вокруг Аюра. «Отступаем к реке!» — не тратя времени, приказал шрам «Почему же отступаем? Если там какие-то дикари, мы зададим им трепку!» Едва не застонал от огорчения Аюр. «Вперед!» Их спор закончился, едва начавшись. Несколько десятков громадных существ бросились к ним из лесу, потрясая дубинами величиной с древесный ствол. Впрочем, это и были стволы с комлем. «Стрелы!» — крикнул Джериш, останавливаясь и разворачиваясь к нападающим. Жезлоносцы полудни не нуждались в разъяснениях. Единым движением они выхватывали из колчана острые, как шило, стрелы. Затем пальцы их разжимались, и положенная на тетиву стрела со свистом устремлялась в цель, а лучники вновь укрывались за щитами. Годы повторений сделали это движение безупречно отточенным. Они умели целиться на звук, на легкое движение. И уж, конечно, мохнатые громадины были для них отличной целью. Выстрелы, стоны и вой в ответ. Новая стрела ложится на тетиву, поворот, оттягивающий тетиву до уха, новый выстрел. Оставив лежать несколько бездыханных тел, зверолюди бросились под защиту деревьев. А спустя короткое время оттуда в лучников полетели тяжеленные камни. Окованный бронзовыми кругляшами щит, а уж тем более доспех, они, конечно, пробить не могли однако метко пущенный валун сбивал с ног ариев, будто это были не могучие воины, а чурбачки в детской игре. — Отходим, отходим! — кричал шрам, заслоняя собой царевичей, со скорбью наблюдая, как один за другим падают жезлоносцы. Лишенный доспехов охотники первыми бросились вниз по течению реки, устремляясь к пролому. — Стараясь держаться посреди них, ширам тащил за собой ошеломленного происходящего Майюра. Полторы дюжины знатных воинов остались позади, давая уйти сыну государя. Однако стоять им так оставалось считанное мгновение. Впереди уже слышался глухой рокот водопада. Еще немного, и они вырвутся из этой смертельной ловушки, в которую превратилось ущелье. Наху показалось, что шум схватки отдалился и затих. Он глянул через плечо на бегу и не увидел никого из лучников. Только бурые твари окружили упавших воинов и что из силы колотили по уже мертвым телам своими огромными дубинами. — Быть может, это немного их задержит? — мелькнула шальная мысль в голове Саарсана. — Но ее оборвал грозный рев! Шрам глянул вперёд и обомлел. У самой реки, там, где уже висело облако водяной пыли над водопадом, и грохотал поток, прямо у них на пути, поднялось на задние лапы чудовище в медвежьем облике. Оно так внезапно появилось из-за обломков скал, что подбежавшие было к выходу из каменной чащи охотники даже не успели отпрянуть. Двое чуть не налетели на огромного медведя, и тут же, когтистые лапы, стремительно мелькнув в воздухе, располосовали им грудь, ломая ребра, как сухой хворост. Подняв мощнейшие лапы, зверь с рычанием устремился на сбившихся в кучу охотников. И тут сверху со скал оставшихся живых снова полетели камни. Охотники их добыча поменялись местами. Казалось, сейчас уже ничто не в силах спасти поредевший отряд. Несколько стрел, выпущенных в медведя, только разъярили ужасного зверя. Но еще больше, похоже, выстрелы взбесили звероподобных существ, засевших в скалах. Камни сыпались дождем, сбивая людей с ног и разнося им головы. — Пригнись! — Шрам легонько оттолкнул сына повелителя, сбросил на ногу лунную косу, освобождая руки, и схватил висевшие на поясе две тыквы-горлянки, разрисованные устрашающими мордами дивов. Эти горлянки уже давно дал ему Хаста и подробно объяснил, как ими пользоваться. «Огненные дивы опасны, Маханвир, будь с ними осторожен. Держи их подальше от воды и открытого огня, не разбей. Если захочешь выпустить демона, дерни его за косу и швыряй во врага. Но делай это очень, очень быстро». Изучив как следует устройство горлянок, шрам перед выходом привязал торчащие из них, пропитанные горючей грязью, косы к своему поясу. И теперь ему оставалось лишь дернуть их вниз. Плотно притертые пробки вылетели от рывка. Косы проскребли по краю горлышка, воспламеняя льняные затычки. «Бросок!» и оба раскрашенных шара взорвались у самых медвежьих лап с оглушительным грохотом, длинными искрами и смрадным дымом. Земля содрогнулась, над скалами понеслось эхо. В тот же миг Ширам подбросил ногой лунную косу, перехватил ее и изо всех сил вогнал в медвежью лапу, пригвоздив ее к земле. Еще миг, исхватив за шиворот окончательно потерявшего голову юра он прыгнул в водопад, крикнув оставшимся в живых «Спасайтесь!». Ледяная вода накрыла его с головой, обжигая и разом сводя все мышцы. Но сознание требовало «Греби! чтобы бы ни было, выплывай!». Он с облегчением увидел, как рядом бьется за собственное спасение юный царевич. «Еще немного! Еще!» Вода подхватила их и бросила вниз, обдавая множеством сверкающих, как россыпь драгоценных камней брызг.